Что на неё не могла понять? Ремедел в свою очередь спросила, почему? Конечно, у кого-то, кто проводил всё своё время со святой королевой, было ещё больше оснований подвергнуть это сомнению. Столкнувшись с их обоснованными сомнениями, Альбеда снова улыбнулась. Естественно, это потому, что мы доверяем нашим почётным гостям из Святого королевства, а также потому, что мы как государство, где живёт много нежити,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 Но я смотрела на Альбеда, когда передавала своё оружие. Неизвестно, какие мысли она скрывала за этой красивой улыбкой. Скорее можно сказать, что она смотрела на них с чистой доброжелательностью, как будто она излучала искреннюю доброту нея и остальным. Однако, правильно ли всё понимают нея? Например, что если бы была более глубокая задумка? Она разрешала ворожённым людям стоять перед её хозяином?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 Небольшое изменение угла падения света создавало впечатление, что он был тёмно-фиолетового цвета. Пожалуйста, входите, ваше величество. Всем поклониться, скомандовала Ремедиус. Паладины кланяются нежити. Несмотря на всё удивление Энеии, как Ремедиус смогла принять такое решение, она не стала противиться, опустилась на одно колено и преклонила голову. Она знала все эти придворные церемонии.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 Скоро она почувствовала, как кто-то сел на трон. Его величество разрешает вам поднять свои головы. В этот момент у неё перехватило дыхание. Поднять голову слишком рано или слишком поздно было бы нарушением этикета. Выждав несколько секунд, она молча подняла голову, и затем всё внимание на неё завоевало существо перед ней. Он, он и есть король заклинателей Айнс Олгон. Его лицо представляло собой голый череп, О в глазницах светились две красные точки. Вот уж действительно внешний вид подобающий нежити. Тем не менее, она и знала, что он был чем-то большим. Первым, что удивило её, стала его одежда. Он был одет богаче, чем многие дворяне, которые присутствовали на приёмах в честь наследования своего титула. Длина его мантии и её подол казались очень удобными, и рукава были на удивление свободными.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 Другими словами, он был высшим существом. Но я уже забыла про албеду, стоявшую рядом с троном, и непрерывно рассматривала короля заклинателя. И лишь слова: "Хорошо и так", произнесённые королём, наконец привели её в чувство. "Вы проделали долгий путь из Святого королевства, госпожа Римедиос, и вы, леди и джентльмены из Ордена Паладинов. Большое спасибо, Ваше Величество. Само собой, мы могли организовать для вас приветственный банкет. Но сдаётся мне, никто из вас сейчас не в настроении для этого. Поэтому я выделил время из своего напряжённого графика для аудиенции с вами. В таком случае, вместо напрасной траты времени на словесные игры, нахождения вокруг да около и неискреннюю лесть, давайте говорить начистоту. Я надеюсь, нет никаких возражений?